Глава 7. Ушаков успел прибыть до того, как утром и высочайшую аудиенцию заизвоил явица Делирия. Это было весьма удивительно, и я долго не мог понять, каким образом он успел примчаться в царское село, если гонца к нему Ярославль Припнин отправил лишь неделю назад. Я как раз закончил завтрак, и с и д е л в своем кабинете, читая Макеавелли. Так уж получилось, что, открыв это произведение искусства, названное книгой, я сначала тормознул, увидев, что оно написано на латыни, но с большим удивлением, прочитав пару строк, внезапно понял, что понимаю написанное. Получается, что Петр знал латынь. Мне досталось это знание в качестве подарка от еще сохранившего кое-какие нейронные связи тела. Другая странность заключалась в том, что никаких других языков я так и не вспомнил. То ли л а т ы н и Петра учили более качественно, а изученные п о в е р х н о с т н о знания уже улетучились, то ли его вообще никаким языкам больше не учили, что для этого времени было немного странно. Тем не менее, латынь я знал и с удовольствием погрузился в чтение государя. Дверь в кабинет приоткрылась, и вошел Репнин. «Государь Петр Алексеевич, Ушаков Андрей Иванович явился по твоему велению». «Уже?» «Вот этому обстоятельству я и удивился». куда больше, нежели тому факту, что, оказывается, знаю латынь, совершенно для меня б е с п о л е з н о Ну раз явился, пускай заходит. Дверь снова открылась, и в кабинет вошел высокий, статный, все еще сохранивший крепость тела и былую привлекательность лица мужчина. Определить его возраст было сложно, так как по цветущему его виду можно было судить лишь о том, что он не предавался различным излишествам и вел активную во всех смыслах жизнь. Он остановился у порога, явно растерянный, потому что я продолжал читать. словно до сих пор сидел в комнате в гордом одиночестве. Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает. Если это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он умел распознать их способности и удержать их преданность. Если же они не таковы, то и о государе заключаться ответственно, ибо п е р в у й оплошность он уже совершил, выбрав плохих помощников. Прочитал я вслух, сразу же переводя на русский, потому что понятия не имел, знает Ушаков латынь или все-таки нет. «Государь?» Осторожно задал он вопрос, явно интересуясь, что я имею в виду. «Точно. Государь. Надо же, я не знал, что ты, Андрей Иванович, знаток н и к о л а м а к и а в е л л и Я-то о двинул книгу в сторону и посмотрел на Ушакова. «Ну что же ты в дверях топчешься? Садись. Разговор у нас долги предстоит». «Я могу спросить, зачем ты звал меня, государь?» Он спросил с е щ е стоя в дверях. «Вообще забавно. Дед прилично уже так по времени завещал обращаться всем по-иноземному. А ведь смотри ты, едва появилась такая возможность, и все сразу же начали сбрасывать то не наше, к о т о р ы е еще не успели впитать с молоком матери. Но это н е зря, ей-богу. Я не собираюсь все начинания Петра Великого псу под откос пускать, но кое-что все-таки уберу. Пока не знаю точно, что именно, потому что не закончил изучать даже табель о рангах, так что пока об этом даже думать не следует». «Садись, Андрей Иванович, в ногах, правда, не сыщешь, хоть будешь ее всю жизнь искать». п о в т о р и л я на этот раз с нажимом. Дождавшись, когда Ушаков сел напротив меня, я погладил лист бумаги серебряными вензелями и перевел задумчивый взгляд на Ушакова. «Ну как ты думаешь, Андрей Иванович, прав был флорентийский вольнодумец или нес бред и околесицу? Должен ли государю иметь вокруг себя только преданных ему людей, или же он может полнейшего простофилю к о р ч и с ь из себя, коли предавать его будут направо и налево?» «Почему ты спрашиваешь об этом именно меня, государь?» Ушаков насторожился. «Да вот охота мнения т в о е услышать». Я слегка наклонил голову на бок, не спуская взгляда с бывшего начальника тайной канцелярии. Еще пару недель назад заметил, что т о т жест почему-то не нравится многим моим собеседникам. Они начинали ерзать на месте, пытаться поймать глазами мой взгляд. «Думаю, что иноземец этот в какой-то мере прав, государь». «Ага. Значит ли это, что ежели ты, присягнувший мне, м н е же и п р и д а ш ь т о повинен будешь смерти лютой. Об этом дальше в книге говорится. Доверительным тоном пояснил я свои слова напрягшемуся Ушакову. Он промолчал. Мы поняли друг друга. Еще с м и н у т у боролись взглядами, затем он отвел глаза, признавая за мной право приказывать. Хоть и пацан совсем, а переиграл этого старого лиса. Вот что, Андрей Иванович, известно мне, что с Толстым именно ты, моего отца Алексея Петровича, к смерти приговорил. Так что полного доверия мне к тебе, сам понимаешь, нет. Но то дела прошлые были. К тому же не знаю, я по малолетству своему был действительно повинен, отец мой или наговорил на него кто. Еще раз повторюсь, то дела были минувшие. А сегодняшние дела наши настолько в упадок пришли, что мне стало ясно, как Божий день, как озарение, кое ко мне пришло во время отпевания сестры моей Наташеньки. Нет, мне не надоело смерть сестры эксплуатировать. Пока это действует, буду гнуть свою линию. Она душа безгрешная, простит дурака». Я совершенно машинально с е н и л себя крестным знамением. Ушаков, глядя на меня, поддавшись бессознательно порыву, повторил крестный жест. «Это озарение». Продолжил я, как ни в чем не бывало. Шепнуло мне, что неладно е т в о р и т с я что-то в нашем государстве. А тайной к а н ц е л я р и и т ы и нет, чтобы проверить мои подозрения. «Что ты хочешь сказать, государь? Ты возрождаешь тайную канцелярию? А я разве не это только что сказал? Теперь я смотрел удивленно». Вот только не нужна мне тайная канцелярия в том виде, что была при деде моем, да при его пасторской прачке. н е п р и е з н ь на моем лице, п о я в и в ш е я с я с а м о собой в то время, когда я г о в о р ю о Екатерине, развела все подозрения, если они и зародились в умнейшей на самом деле голове Ушакова. Нет у меня желания нагружать канцелярию розыском обычных преступников, этим можно и других занять. Вон, фискалы непонятно чем занимаются, вот и дозагрузим их, а там и название какое-нибудь поблагозвучнее придумаем». Тайная же канцелярия, кроме розыска Крамолы, должна будет организовать слежку за иностранными гостями, послами, купцами и тому подобными людишками. Только тайна, тайная же канцелярия. Чтобы они этого, не дай Боже, не заметили. Пока вот так, а там посмотрим. Ну что скажешь на мою задумку, Андрей Иванович? Так ведь мы почти тем же и занимались, государь. Ушаков почесал висок. з иноземцами тоже присматривали. Правда, чтобы тайна — это... Это языкам надо быть обученными, и это надо обдумать. Он осёкся и посмотрел на меня прямо, не мигая. я в каком качестве ты меня видишь при тайной канцелярии, государь?» «В том же, что и раньше». Я вздохнул и снова провёл рукой по странице. «Не гоже такими талантами разбрасываться. Да и кроме тебя, кто знает службу, то лучше. Как думаешь, не ошибся, я в выборе? Или потомком памяти б о мне останется как о плохом государе, которого даже тайная канцелярия?» а плод любого трона ни во что не ставило. «Думаю, вам нужно рискнуть, государь». Ушако смотрел на меня с такой надеждой, что ему снова позволит любимым делом заниматься, что мне даже стало слегка не по себе. «Хорошо, я рискну. А пока думать будешь, как мою задумку получше выполнить, вот тебе задание на первое расследование. Дело плевое, но лучше в нем все-таки разобраться». «О каком деле идет речь, государь? Тут на медне несчастный случай произошел со мной. За правду несчастный». Лично я ничего криминального ни с одной стороны не нахожу. Всякое в жизни может случиться. Но привелось недоразумение к дуэли между двумя славными офицерами. И в ходе этой дуэли много они лишнего друг про друга наговорили. Офицеры эти, лишены оружия, ждут, когда их рассудит кто-то опытный в этих делах. Хм. Ушаков потер подбородок. Могу я узнать имена этих офицеров? р е п н и н о Боленский и Трубецкой. Охотно ответил я. И что же за неприятность произошла с тобой, государь? А вот это выяснишь сам, Андрей Иванович. Надо же мне увидеть, насколько ты хорош в своем деле». Он задумался. Думал, Ушаков красиво, я даже залюбовался. Но он быстро стряхнул себе напускную задумчивость и снова поднял взгляд на меня. «Дозволено мне приступать, государь Петр Алексеевич, к исполнению твоего веления?» «Приступай. Результат доложишь мне лично. Заодно про свои задумки насчет тайной канцелярии расскажешь». Ушаков вышел из кабинета довольно окрыленный. Я посмотрел на свои руки. Они слегка подрагивали. Правильно ли я поступил? Я не знаю. Поживем, как говорится. Государь Петр Алексеевич, к тебе п о с л а н н и к гешпанский. Митька снова не вошел как следует и просунул голову щель при открытой двери. Сколько тебе раз еще надо сказать, чтобы ты запомнил? Когда что-то говоришь, заходишь, а не кричишь из-под двери. Нахмурившись, я пригрозил ему кулаком. Митька кивнул серьезным видом и просочился в кабинет. Что там у тебя? Послание, говорю, гешпанский. Лирия пришел. Один? Почему-то я ждал, что он придется священником. Один. А что, еще кто-то с ним прийти должен? Ну так я его сейчас отправлю, чтобы больше один не шастал здесь. Нет, не надо никого отправлять. Один значит один. Так даже лучше. Пускай заходит. Тем более я его звал. Я со смешком наблюдал, как Митька скорчил рожу. И стоило, заради этого, в комнату заходить. Пробурчал мой личный слуга. Можно было и так сказать. Он высказался и пошел звать д е л и р и я который мариновался в коридоре, пока я беседовал с Ушаковым. Я едва не расхохотался. Вот ведь шельмец какой. Ведь все прекрасно знает и почти всему обучен. Да еще учение все схватывает на лету. Это почти все признают. Делирио с порога отвесил изящный поклон с расшаркиванием, подметая пол перьями своей шляпы. Мне так и подымало сказать, что не нужно так сильно стараться, ведь мои покои убирают очень хорошо. Но вовремя прикусил язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Вместо этого я вскочил со своего места и поспешил к испанскому посланнику, который представлял интересы и английской короны, и частично французской, в общем, был для многих совершенно незаменимым человеком. «Господин Делирио, проходите, присаживайтесь прямо к столу. Я велю горячий сбитень подать». Я распахнул дверь, возле которой тут же материализовался Митька. «Сбитень принеси, господин посол замерз, не видишь, что ли?» «О, не стоит утруждать, ваше величество». Я поздравил себя с тем, что все еще стоял лицом к уже закрывающейся двери, потому что убедительно изобразить то, что отвисшая челюсть — это такой русский прием выражения доброжелательности, у меня вряд ли получилось. А челюсть у меня и два линия на пол упала от того, что говорил посол совершенно без акцента. Мне еще больше не хотелось оставаться с ним наедине, я мысленно просил Митику поторопиться, потому что пока я не готов правильно составить беседу с этим монстром мировой дипломатии. «Конечно же надо». Отмахнулся я от его неловких попыток не дать напоить себя с б и т н е м который все иностранцы считали слишком сладким и насыщенным напитком. Но я чай не особо любил. И, судя по моим ощущениям, п ё т р также не был от этой все еще диковинки на столах русских в большом восторге. Пока Митька тащил чайник со с б и т н е м который повар всегда держал на готове, зная мое пристрастие к этому напитку, я немного успокоился и повернулся к делире. «Знаете ли, господин посол, я предпочитаю более всего сбитень с мятой». просто неповторимое послевкусие. Я даже глаза закатил, изображая восторг. Потом сел за стол и пристально смотрел, как Делирия усаживается в предложенное кресло. «И все же, Ваше Величество, я не думаю, что нужно было отдавать распоряжение приготовлении этого». Он немного притормозил, и я, улыбнувшись, поспешил ему на выручку. «Сбитня, господин Делирия. н ну, о не обижайте меня. Я же от всей души. Мне так редко в этом имении навещают, что я уже скоро совсем отвыкну от законов гостеприимства». «Глядя же на вас, я прямо-таки почувствовал, как меня озноб пробирает. Холод-то какой на улице. А у вас даже уши не закрыты». д а л и р и я закашлялся в ответ на мою тираду. Я сразу же участливо поинтересовался. «Что с вами, господин посол? Уж не простудились ли? Так я мигом прикажу позвать бедло, а то Николай Ламбертович уже со скуки на стены лей скоро изволит». Он от скуки даже всех слуг вылечил, а уж от кухарки просто не вылезает, и днем и ночью при ней находится. Особенно ночью. Наверное, я захворала сильно. «Нет, Ваше Величество». Делирия наконец-то прокашлялся и сумел выдавить из себя что-то более-менее вразумительное. «Я не болен. И вас я очень рад видеть в полном здравии. Вести о вашей болезни чрезвычайно меня огорчили. а Ваше беспокойство о моем здоровье чрезвычайно лестно для вашего покорного слуги. Он просто весь выражал собой доброжелательность и искреннее беспокойство за меня. Я даже почти ему поверил. Уж кому-кому, Делирия, совершенно невыгодно терять такого молодого и неопытного императора, на которого всегда можно повлиять, как, например, сейчас, когда он практически изолирован от своих главных советников, семейства Долгоруких, да и остальных членов Верховного Тайного Совета. «Прошу принять, Ваше Величество, от меня небольшой презент, предназначенный исключительно для поправки пошатнувшегося здоровья». И он жестом фокусника извлек из кармана своего камзола золотую коробочку, инкрустированную драгоценными камнями. Я благосклонно принял подношение «смотри взятку» и приоткрыл коробочку. Она оказалась наполненной коричневатой массой, издающей весьма характерный запах. Табак. Судя по мелкому помолу, нюхательный. А коробочка — табакерка. Забавная вещица, имеющая огромное значение для российских императоров, я бы даже сказал, мистическая и практически кармическая. Интересно, это намек или я зациклился на табакерках и теперь просто страдаю паранойей? Какая красота! Наконец сказал я, закрывая крышку и ставя табакерку на стол. В это время Митика занес чайник, поставил его на специальную подставку на стол, затем налил сбитня в два кубка и ушел. Все т о н проделал очень ловко, практически бесшумно, быстро, и удалился так, что я заметил, что его нет в комнате, только когда чуть слышно хлопнула дверь. Может же, когда хочет. Просто знает, скотина, что передо мной можно и повыделываться. В меру, конечно. А при важных посетителях н и н и в ы п е й т е господин Делирия. Сбитень особенно хорош, когда горяч». Дальше я десять минут смотрел, как посол исправно давится напитком, который, мягко говоря, недолюбливал. Сам я тянул сбитень с истинным наслаждением, ощущая каждую нотку вкуса и аромата. Когда мой кубок опустел, я поставил его на стол, и делирия, который успел выхлепать едва ли треть, с облегчением отставил свой кубок в сторону, потому что это как бы не слишком вежливо продолжать жрать и пить после того, как император насытился. «Так что вас привело сюда, господин посол?» Наконец, задал я главный на сегодняшнее утро вопрос. «Я уже сказал, Ваше Величество, и с к р е н н я я забота о вашем драгоценном здоровье». «Вы меня неправильно поняли, господин Делирия». Перебил я посланника. «Я имел в виду, что привело вас в царское село, а не конкретно в этот дворец». «Царское село?» Делирия очень удивленно посмотрел на меня. «Это я придумал название. Вам нравится?» Я не отводил от него пристального взгляда. И в какой-то момент мне даже показалось, что ему не по себе». По-моему, он отражает весь смысл данного поместья, его замкнутость, его закрытость, но в то же время его уже сейчас пробивающуюся роскошь. Делерия осматривался по сторонам, пытаясь, видимо, найти роскошь. Но ничего, скоро здесь все это будет, если тетка продаст его мне, разумеется. Потому что я всерьез намеревался выкупить царское село. Но это проект на будущее, на ближайшее, я надеюсь. Да, очень удачное название, ваше величество. Осторожно поддакнул он мне. Затем решил, что прелюдия все же з а к о н ч и л о с ь и решил действовать. «Вы правы, Ваше Величество, и ваша проницательность пугает меня до дрожи». Он прижал обе руки к тому месту, где у него должно находиться сердце. «Потрясающе! Среди своих я пока что подобного лизоблюдства не наблюдал, но, скорее всего, это происходило потому, что я мало пока кого видел, а те немногие, что появились на моем весьма ограниченном горизонте, вели себя со мной хоть и вежливо, но больше покровительственно». И что же в моей проницательности так сильно напугало вас, господин д е л и р и я Я уже устал от этого переливания с пустого в порожнее, хотя обозвал себя мысленно несколько раз идиотом. Политика штука не слишком быстрая. Необходимо к ней приноравливаться, а не допускать порывов юности этого тела перед собой. Не все можно списать на молодость. Звание императора мне это не позволит. Ваше предположение, что я намеренно последовал за вами, чтобы добиться аудиенции, разумеется. Но, разумеется, как же иначе? Особенно учитывая тот факт, что вслух я ничего подобного не предполагал. Хорошо, посмотрим, куда испанец французского происхождения все-таки клонит. Я благосклонно н а к л о н ю голову, намекая, что прогиб засчитан. Можно продолжать. Так вот, я приехал сюда, чтобы умолять Ваше Величество вернуться в Санкт-Петербург. Ваше место именно там, а не в п о г р я ш е й в з а м ш е л о с т и Москве. И д е л и р и а сложил руки в молитвенном жесте. Кроме того, до меня дошли слухи, что Россия, грозившая при вашем великом деде стать крупнейшим игроком на морях, почему-то оставила эти попытки. Но всем нам нужна сильная Россия с сильным флотом. Так. Та Я откинулся в кресле, положил руки на п о д л о к о т н и к и и посмотрел на посла еще пристальнее. Россия вам нужна сильной разве что в гробу. И так было всегда. Но вот тебе зачем-то именно сейчас понадобился наш флот. Вопрос, зачем? Зачем Испа? Вот идиот. Я едва не хлопнул себя по лбу. Ну, конечно же, Англия. Англия вам уже всю плешь проела, постоянно ставя палки в колеса в благом деле разграбления Америк. А если Англия завязнет на каком-нибудь море, блокируемое кораблями российского флота, молодыми, отсюда злыми и агрессивными, вы почувствуете себя куда как вольготнее в Атлантике. Чудесно, просто чудесно. Вот только мне война с Англией не нужна. Пока не нужна. Нам с ней нечего пока делить. А флот, флот, да, флот нужен, позарез нужен. Я перевел взгляд на золотую табакерку. А что если… Вы так правы, господин Делирия. И насчет Петербурга правы. И я даже подумываю, чтобы вернуться в город, который хочу к гордости деда довести до совершенства. И насчет флота. Я так горд, что Испания и мой царственный собрат прислали мне именно вас в качестве своего посланника. Я пустил им испанского короля, потому что позорно забыл, кто же там сейчас гребет золото и серебро, тоннами вывозя их из Америк. Похоже, Делирия не обратил внимания на этот нюанс. или не придал ему значения. Я же тем временем продолжал. Вот только как н е горестно мне, что в Кронштадте не заложен ни один корабль. Что верфи стоят пустыми, могу лишь посетовать на то, что казна моя никак не может выдержать даже фрегата. У России есть более потребные нужды, чем морские корабли. Мы никогда не были морской державой, понимаете, господин Делирия. Я замолчал и с минуту раздумывал, пустить слезу или это будет уже перебор. В итоге решил ограничиться мужественным склипом. Мое сердце просто кровью обливается. Я даже уехал в Москву, чтобы не печалиться, видя пустующие пристани. Ах, недействительно горестно». Я прикрыл глаза ладонью. Опять минутное молчание. А затем я сел прямо, словно бы собрался после печальных новостей. «Вот так обстоят дела, дрожайший мой господин Делирио. Не хотите еще сбитня?» ь Я потянулся к чайнику, отметив, как посол передернулся, проследив за моими действиями взглядом. «Спасибо, ваше величество». Когда я сел с наполненным кубком, Длирия р а с с м а т р и в а л табакерку, которую мне подарил. «Не могу еще больше надоедать вам отвлекать от дел насущных и очень надеюсь встретить Ваше Величество в Санкт-Петербурге как можно быстрее». Он дождался, когда я махну рукой, отпуская его, и с п о л н и в все обязательные по изысканного европейского прощения и вышел при исполненной достоинства. Как только дверь за ним закрылась, я выхватил из стола бумагу и написал на ней «Дюк Делирия». Поставив подпись, скрепил бумагу сургучной печатью и крикнул. «Митька!» «Да, государь, чего изволишь?» На э тот раз обошлось без клоунства. Митька прекрасно понял важность момента и не ерничал. «Репнина, ко мне! Быстро!» «Если он сейчас на допросе, плевать, Ушаков ничего не потеряет, если позже его допросят!» Митька кивнул серьезным видом и рванул искать Репнина. Нашел его быстро. Не успел еще как следует остыть сургуч, как Репнин уже стоял передо мной, вытянувшись во фрунт. «Ты звал меня, государь Петр Алексеевич?» «Звал, Юрий Никитич. Еще как звал. Вот, держи». Я протянул ему письмо. «Передашь его лично в руки Миниху. А на словах скажешь следующее. Я нашел деньги. Если получится получить их в дар и ничего не обещать взамен, я позволю их принять. Все запомнил». Репнин задумчиво кивнул. «Но с Богом, Юрий Никитич. Он вышел. Я же отхлебнул сбитень». «Если Россия начнет укреплять флот...» Англия найдет к чему прикопаться, чтобы спровоцировать конфликт. Иделирия должен это понимать. Испании же неважно, на каких именно условиях английские корабли завязнут где-нибудь в Балтийском, а в перспективе — Черном море. Главное, что завязнут. Испания примет любой вариант для осуществления своих целей. Ну что же, посмотрим, на что вы способны. И под вами я имею в виду иделирия, и миниха.